Глава вторая. Вскоре я стою перевязанный. Баронесса ловко разрезала рукав рубахи своим кинжалом, который снова вернулся к ней в ножны на разукрашенном поясе, умело перебинтовала рану, предварительно выдавив кровь из нее. В замке я приложу снадобье, не дающее загноиться ранее, пообещала она, заглянув мне в лицо из-под своих темных кучерявых волос, которые потеряли форму прически после валяния на траве. Красивое лицо рядом кажется очень сосредоточенным, повязка наложена умело, кровь перестала брызгать и течь по руке. В замке? Еще десять минут назад я и не собирался туда. Однако мой промах с наемником не оставляет мне другого выбора. Руку желательно залечить как следует в покое. Путешествовать теперь стало трудным делом. Весь день напрягать руку в пути, потеть и кровоточить. И это только на самый крайний случай, если убегаешь, спасая жизнь из последних сил. Но пока такой проблемы, кажется, нет. После удара маны баронесса ведет себя, как будто я граф, которому и услужить за счастье. Такую реакцию я уже видел во время боя за свою жизнь, когда потряс барона Гельда умелым использованием маны во время решающих ударов. К чему все это привело? Я спас свою жизнь, а барон выложил кучу денег за меня подогрев Кодлу, и немного меня тоже, которые не вернулись к нему сторицы и вообще в итоге завели в горы, где он и остался гнить в расщелине одна радость, что сверху других трупов, как и в жизни, устроился сверху над своим слугой-простолюдином и менее знатным соратником. Теперь я могу рассчитывать на хороший прием в замке, мне даже интересно побывать в нем, попробовать жизнь гостя или владительного сеньора, если я правильно понимаю заинтересованные взгляды баронессы. Сейчас ей требуется позарез другой сильный мужчина, готовый подставить плечо, желательно, конечно, чтобы он был дворянин. Однако на первых порах сойдет и незнатный, но крутой боец, готовый умереть по взмаху ее надушенного платка. После перевязки я первым делом отправил форейтера за веревкой. Дождавшись он и... Умело скрутил за спиной руки Ериха, потом согнул его ноги в коленях и накинул петли на ступни, так что они оказались прижаты к ягодицам. «Хочу, чтобы смерть его не оказалась слишком легкой. Так я поделился планами с дворянками и кучером, получив полное одобрение своему желанию. Как бы не пожалеть мне о своей кровожадности, если в замке придется пытать с наемника, а здесь можно просто перерезать горло». Хотя че это я? Могу и только копьем на хорошем расстоянии, не очень чувствительно для своей психики проколоть под лица. Самому, интересно, смогу я придерживаться образа сурового феодала с баронессой, ее маленькой армией и слугами? Или расколят меня, как простая баба в селении в горах? Расколет. И чего мне ждать? Скорость темнеет. Пора она может двигаться, чтобы добраться до защищенного места, хотя прояснить можно кое-что и сейчас. Я поднял за волосы голову и Ериха и поднес нож к его глазу. Сколько осталось воинов и баронов в замке? Это необходимо прояснить прямо сейчас, даже если придется выколоть оба глаза у наемника. Они ему все равно не пригодятся, а для произведенного впечатления на баронессу это стоит того. Но и Ерих оказался прошаренным мужиком, даже после нападения на меня и нанесенной раны — Он собирается продолжить борьбу за жизнь, поэтому не стал упираться, демонстрируя несгибаемую верность мертвым хозяевам. В каменном мешке, который бароны называли замком, остались двое самых бестолковых стражников. Больше никого там нет. Всех барон суда взял, кого только мог. Даже больных. баронеса видно, что морально одобрила мои методы допроса, сама тоже подтвердила, что больше людей у баронов не имеется, насколько она в курсе. Понятно. Значит, немедленного возмездия опасаться не следует. Просто некому приехать дальше разбираться. Бароны оказались совсем не богатые феодалы. Скорее, бедные, как мыши. Баронесса, какие у вас планы? Срочно в замок или можно собрать самое ценное? Пора уже определиться с дальнейшими действиями. Заодно сам дал команду форейтеру собрать несколько лошадей, на длинный повод которых получится. Отогнать сразу же в замок, ведь это имущество, которое стоит забирать, пока хищники их не разогнали, а случайные свидетели не разобрали. «Как вас называть, наш доблестный спаситель?» «В этом простом вопросе скрыто ожидание и опасение, что общение со мной простым кнехтом будет невозможно по причине моей полной незнатности и рабоче-крестьянского происхождения». «Что же, тогда мне лучше выдать дворянке спасительный круг, назваться мелким, но все же дворянином. и Я не оплошал. Вашим услугам, миледи баронет, только Фольвио из Астрии». И опять породисты кивнул головой, приспособив для своих нужд имя того самого дворянина, которого музыкант в трактире Мортенса успел приголубить кочергой по затылку и вогнал в ком, из которой баронет так и не вышел. Мудрено из нее выйти, если валяешься в подвале на соломе без аппарата поддержки жизнедеятельности, и никто тебя не лечит, да и не кормит тоже, ибо никак, и никому эти хлопоты нахрен не нужны. Так что шанс проколоться минимальный, буду рассказывать, что лишен отцом права наследства за свою способность к магии, поэтому путешествую как простой воин, про дела семейные просто не буду говорить, типа «не хочу и все». В обиходе проявлю себя как галантный и куртуазный мужчина, буду выгодно отличаться от остальных дворян, с кем придется встретиться, это мне нетрудно сделать, как мне кажется. Единственная из серьезных проблем это то, что могут меня и на поединок вызвать, на мечах там или на шпагах, тогда просто запятнаю свое имя, того самого баронета Фольвео Позором, Когда просто тихонько исчезну из местных окрестностей, не готов я, как те же бароны, оказаться таким отмороженным и ни хрена не боящимся самцом, как будто они точно бессмертные, в отличие от меня. Какие у них тут знания и познания про то, как живет анклав дворянства в Австрии, я не знаю, думаю, что никаких. И моему акценту вполне приличное объяснение есть теперь». «Да, баронессе зашло мое представление, она аж расцвела, что общается с дворянином, а не просто проезжающим мимо воином, да еще и так богатым, магически одаренным баронетом. Думает наверняка, что в поиске сильного плеча ей здорово повезло. Через пять минут, после смерти предыдущего преданного защитника, рядом нарисовался новый, еще более благородный герой». Староват я, конечно, для баронета, только у каждого свои жизненные обстоятельства и трудности. Мои должны остаться в тайне и точка. Баронесса Делия Тельпик — вдова и владетельная сеньора замка Тельпик и окрестных земель. Довольно торжественно провозгласила собеседница и даже выдала что-то похожее на Книксин, в еще лучшем ракурсе, показав свои впечатляющие прелести, от которых я и так почти не отвожу глаз. «Моя сестра Телли, урожденная бронесса Придшиц, на сестру торжественности пошло поменьше гораздо». «Да это и понятно. Еще девушка полчаса назад, она стремительно перешла в разряд обесчещенных. женщин, ценность ее резко упала в настоящий момент. Про что, впрочем, достоверно знаем только мы, но ну и умирающий барон. Ему, конечно, не до таких тонкостей в данное время, да и не расскажет он уже никому и ничего». Еще имеется и Ерих, он пока будет старательно молчать, если позаботится о Кляпе. Интересные фамилии у местного дворянства — на восточно-прусский манеры или северогерманский. Хорошо бы собрать то, что на виду лежит, и закинуть хотя бы в карету или на запятки. Задумчиво твердо предложила Делия, с хозяйским видом осмотрев поле аресталища и множество добра, валяющегося на земле или еще надетого на мертвых воинов. — Я этим займусь, с вашего позволения, баронесса. Что с бароном делать, так оставим, — поинтересовался я, глядя на все еще подающего признаки жизни крепкого мужика. — Да, не до него, пусть прочувствует все до конца, — практично заметила Делия. Крепкая женщина, только что лежала с раздвинутыми ногами в минуте от насилия, но не охает, не ахает, успокоила сестру и спрятала ее от позора в карете, перевязала меня и быстро наладила контакт. Барон, все так же согнувшись вокруг болта всем телом, постанывает, не пытаясь встать, но и не умирая окончательно. Я послал форейтера, мы вдвоем перенесли его друзили кровавого и Ереха на запятки, привязав, чтобы не свалился к двум врагам, как он жизнерадостно не упрашивал понять и простить его, обещая честное служение, полное послушание и помощь во всех наших начинаниях. Тем же рогам кучер привязал уздечки двух лошадей, которых успел поймать, и занялся отловом следующих. Я начал сбор трофеев, срезая пояса с лежащих мертвых и поднимая оружие. Пояса со всем содержимым я закидываю в карету, оружие складываю в нишу, образовавшуюся между задом кареты и телом пленного и ереха, попросив присмотреть его за сохранностью трофеев. Однако обиженный таким отношением наемник из вредности промолчал. Работать полноценно я могу только одной рукой. Сумерком собрал все оружие и арбалеты, сложил в карете на запятках, после чего сказал новому кучеру ехать помедленнее. Он поймал еще трех лошадей, связал их на длинный повод и вручил его мне. Пришло время трогаться, оставив полную поляну мертвых тел, бродящих бессадников лошадей и боевых жеребцов, полудохлого барона» с которым баронесса все же попрощалась, пожелав подольше мучиться и совсем непоследовательно после таких слов пнула в пробитый бок носком острого сапожка. Барон, похоже, после такого жеста доброты сразу же потерял сознание от боли и не стал прощаться с нами никак. Перед одним погибшим Делия все же стала на колени, перевернула его, закрыла ему глаза и прочитала молитву, сложив ладони на груди. Наверное, тот самый начальник ее стражи, близкий человек для удовой баронессы. Правда, теперь уже в прошлом он все же круто сражался, защищая свою госпожу и любимую. Какие чувства испытывала к нему сама Дели, скоро я увижу и, надеюсь, что очень прочувствую на самом себе. Карета тронулась, увлекая за собой лошадей за ней, и я на своей скромной лошади, держа длинный повод и свое же копье в одной руке, что-то не нашлось достаточно длинного копья для меня среди трофеев, почему такими не вооружили арбалетчиков, я так и не понял для себя. Получается, я только представился баронессе и ее, по-видимому, сестре, и все, теперь путь мой лежит в определенную сторону, в сторону ее замка. Как дворянин я должен поступить именно так, и никак иначе. Я остался последним защитником теперь, чести и достоинства двух красивых женщин, чего точно не случилось бы, не приври я про свое происхождение и какой-никакой титул. Пусть и не сильно знатный, но все же дворянин, поэтому я слышу просьбы, а не приказы. По-другому в этом мире не может быть, я не хочу начинать изменять стереотипы». Через два часа медленной езды в темноте по хорошо знакомой новому кучеру дороги, мы выехали из леса и свернули направо. На развилке он подбежал ко мне, вручил связку факелов, попросив следовать впереди кареты, чтобы хоть немного освещать путь, и мы могли двигаться быстрее. Пришлось копье просунуть между ремнями и привязать повод к задней луке седла, но поехали мы точно быстрее. Еще через час проехали первую деревеньку, где ненадолго остановились. Конюх поднял из постели староста, тот отправил нам на помощь несколько молодых парней, поручив им гнать лошадей и освещать дорогу перед каретой с двух сторон. Тогда я смог ехать рядом с каретой. Обмениваясь словами со своей спутницей, я вскоре смог понять, что произошло на поляне посреди леса, И зачем оказалось так нужно обоим баронам устраивать резню в таком мирном месте, как Террум? Дикие бароны Фанвис оказались соседями баронес, Их баронство как раз граничит в районе развилки, и уже давно доставляли им проблемы, пытаясь добиться своего сокровенного желания, чтобы те согласились выйти за них замуж, тем самым поправили финансовые дела совершенно разоренных братьев. Пьянство и полная бестолковость в управлении доставшегося им от родного дяди владения привели к тому, что смерды разбежались в поисках лучшей доли, торговцы перестали поставлять товары, просто объезжая стороной владения незадачливых баронов, остерегаясь, показываться им на глаза. Всем в округе задолжали, в общем, и вбили себе в голову, что смогут поправить свои дела, убедив владельца соседнего зажиточного баронства, недавно оставшегося вдовой, что она обязана повесить себе на шею этих двоих великовозрастных и на редкость невоспитанных балбесов, да еще оплатить их долги. Заодно претендовали и на ее сестру, еще молодую девушку. Набрали себе в дружину всех последних ублюдков и негодяев, поставить управлять ими Кровавого и Ериха. Они давно уже не платили им за службу и так запугали последних с помощью своего садиста-помощника — что те без долгих уговоров участвовали в кровавом нападении на своих соседей. «У них это получилось?» — заметил я в ответ. «Да, столько крови мы не ожидали. Бароны совсем сошли с ума», — согласилась Делия. «Я взяла с собой половину моих людей, половину оставила охранять замок и не ожидала, что бароны со своими шестью воинами нападут на нас. Как же бароны хотели заставить вас признать их волю?» Теперь меня заинтересовал этот вопрос, раз уж моральный портрет баронов мне подробно описала сама Аделия, в то время как Телия сидит, откинувшись в вглубь кареты, и не участвует в разговоре, переживая произошедшее с ней на полу этой самой кареты. Только вскоре начались кусты около дороги. Мне пришлось отстать, потом я увидел на высоком холме небольшой замок, освещенный парой факелов на воротах, и очень этому событию обрадовался. Рана стала болеть сильнее, я по-настоящему устал, потерял много крови. Хочу теперь только растянуться в первом попавшемся месте и спать. Хотя зачем спрашивать, все и так понятно. Можно просто заставить стражу открыть ворота замка, приставив меч к груди его хозяйки и захватить его. Но потеряв всех своих людей, кроме одного тоже раненого, бароны поняли, что даже войдя в замок, они не смогут удержать его среди вдвое превышающих их по численности воинов-баронессы, поэтому крышу им сразу сорвала. Может, от потери своих воинов и провала всех замыслов. Может, от близости теперь доступного тела тех гордячек, которые только посмеивались над всеми их попытками женихаться, находясь под более многочисленной и качественной охраной, в отличие от баронов, собравших под своими знаменами последних придурков и неудачников. В общем, дикие бароны решили получить кое-что вперед и подставились под болты. Скажу прямо, я получил немало удовольствия, выступая таким ангелом мщения за подлые и грязные поступки парочки дворян. Жаль, что по тактической обстановке пришлось торопиться, и один насильник умер, ничего не почувствовав. Зато его старший брат помучается в волю. Даже, может, и сейчас еще переживает острый болт в боку с горечью, вспоминая гибель брата и свою, тоже неминуемо предстоящую. Вообще-то желательно через несколько часов выехать, пустив следом подводы, чтобы забрать весь лут и тела погибших, собрать боевых жеребцов и остальных лошадей. Если такой табун пригнать в замок и все оружие с доспехами привести, тоже, баронесса легко вооружит еще больше воинов, хотя теперь это ей и не так необходимо. После смерти самых настойчивых претендентов на руки и сердца свободных сестер баронесс. Тут я задумался, как мне объяснить свое нахождение здесь, в этой скромной одежде и даже без меча, спутника каждого приличного дворянина. Решил рассказать свою красивую историю с клятвыми и заветами, вечной любовью и прекрасными дамами, той же Дульсинеей Табосской, оставленными далеко-далеко, наложенным покаянием и его исполнением, тщательным и последовательным с моей стороны, что-нибудь про помощь слабым и обездоленным, сильной и умелой рукой, в книгах все любят про такое небывалое дело читать. Хоть и запинаясь простыми словами, с явным акцентом, тем более объяснимым, раз я из далекого королевства или княжества, лежащего за страшными лесами, полноводными реками, высокими горами, где на заоблачных перевалах героев ждут настоящие драконы, дышащие огнем, поднять на высочайший уровень какую-нибудь балладу о верном рыцаре, прекрасной даме и пытающихся разлучить их влюбленные сердца, многочисленных и хитрых врагах. Что-то из Лангрина, Парсифали или Тристана и Изольды в миксе. Как-то мне попала в руки книга со всеми либретто основных опер мира, и я, запомнив название и краткое содержание, Любил иногда выдать в разговоре свое знакомство с миром опера и бельканта, тем более удивительное для простого автослесаря. Здесь эти истории будут иметь успех, что несомненно. Наша процессия подъехала к воротам, Баронесса Делли сильным и уверенным голосом скомандовал открыть проезд, потом, не так быстро ожидая поднятия решетки и открытия ворот, я попал во внутренний двор замка, освещенного факелами. Баронесса быстро и четко распоряжается, кому куда идти и что делать. Потом, встретившись со мной глазами, приказала принять у меня баронета Фольвио лошадь, устроить ее на конюшне и проводить меня в комнату кого-то, кого она назвала, понизив голос. Я понял, что буду выздоравливать в той самой комнате, где жил ее последний сердечный друг, но меня этот момент не испугал. Теперь уже все равно сказала, что приедет позже и пришлет лекарку, если сама не сможет оторваться от повседневных забот, и чтобы я отдыхал, что вся благодарность впереди и пир тоже по случаю чудесного спасения. Шустрый молодой слуга, держащий факел, проводил меня куда-то по узким коридорам до небольшой комнаты, где нашлась широкая кровать и помог снять кольчугу, зажег свечи и я упал на кровать без сил, но но еще рука мешает мне уснуть. Вспомнив кое-что, я распорол ножом воротник блузы, достал упаковку антибиотика и закинул в рот пару таблеток, запив водой из кувшина. Потом я уже уснул, однако лекарка и правда пришла, видимо, что позвали ее из деревни при замке. Осторожно промыла мне рану теплой кипяченой водой, наложила какие-то листья и не сильно замотала ее бинтом из ткани. После этого я уснул и больше не просыпался до утра, прижимая к себе снятый с лошади мешок с добром и таблетками.